Умение благодарить. Определение. Выражение благодарности за все, что дает жизнь. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, умение быть признательным. Возможные причины. Судьбоносное событие, которое заставляет взглянуть на все шире. В детстве персонажа учили благодарить за то, что имеешь. Сильная вера в Бога или иную силу. Персонаж едва не погиб. Персонаж выбрался из опасной среды или ситуации. Ясное осознание собственной свободы. Счастье и удовлетворенность. Сила духа. Ощущение гармонии с собой и удовлетворенности. Связанное поведение. Адаптивность, верность, поиск красоты мира, путешествия, знакомство с чудесами природы и так далее. Персонаж уговаривает окружающих отпустить заботы и негативные эмоции. Улыбка. Персонаж благодарен за то, что имеет. Персонаж не меркантильный от природы. Персонаж строго придерживается трудовой этики. Забота об окружающих. Поиск способов делиться полученным опытом. Позитивный настрой. Дружелюбие. Заботливое и предупредительное отношение к окружающим. Персонаж находит счастье в простых вещах. Персонаж готов помогать окружающим всем, чем может. Вера в то, что все сложится наилучшим образом. Персонаж не переживает по мелочам. Персонаж не склонен к резким суждениям. Сильная связь с природой. Персонаж часто напевает или поет в голос. Вера в существование предназначения всех живых существ. Пытливость задает вопросы, проявляет интерес к окружающим и миру и так далее. Персонаж молится. Сильное чувство общности. Преданность окружающим. Искренность в словах. Персонаж, не дожидаясь просьб, активно помогает или заботится об окружающих. Персонаж ценит любое мгновение и опыт. Персонаж не стесняется выражать эмоции, непротивление обстоятельствам. Персонаж прекрасно работает в команде. Персонаж готов делиться тем, что имеет, щедрость. Принятие ошибок как возможности учиться и развиваться. Персонаж делится жизненным опытом с окружающими. Персонаж хвалит окружающих за доброту и внимательность, говорит «спасибо». Связанные мысли. «У меня лучшая в мире семья. Не могу представить, как растить детей без моих родных». Ничто не успокаивает так, как шум прибоя. Мне очень нравится жить у океана. Дара, добрая соседка, всегда приносит нам печенье, если напечет много. Обожаю свою писательскую группу, учиться у таких талантливых людей настоящее счастье. Связанные эмоции. Пыл, душевный подъем, благодарность, счастье оптимизм. Положительные аспекты. Персонажи, умеющие благодарить, демонстрируют признательность за все, что выпадает на их долю. Их положительный настрой и адаптивность помогают находить что-то хорошее даже в тяжелые времена, извлекать уроки из множества ошибок и сосредотачиваться на маленьких радостях, чтобы отвлечься от сложных моментов. Эти персонажи уравновешены и живут в согласии с собой. Они умеют дружить и оказывать положительное влияние на окружающих, побуждая их искать и находить покой, который сопутствует чувству благодарности и удовлетворенности. Отрицательные аспекты. Умеющие благодарить персонажи иногда бывают пассивными. Они просто принимают то, что выпадает на их долю, не ставят собственных целей и не пытаются оспорить существующее положение вещей. Близкие и коллеги могут расстраиваться из-за такой беспечности и называть их наивными за то, что они все принимают. Верность делает благодарных персонажей уязвимыми в тех случаях, когда они рассчитывают, что друзья будут соблюдать их интересы, а те поступают наоборот. Пример из литературы. Спасенный от съедения соплеменниками-каннибалами, Пятница, Робинзон Крузо, искренне выражает благодарность и полностью отдается на волю своего спасителя. Пятница всю жизнь остается верным крузу ни разу не отказавшись от данного из благодарности обещания. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Семья Ван Лор, гран -Торино. Леонард Хофстеддер, Теория Большого Взрыва. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Заносчивость, стремление все держать под контролем, непочтительность, присыщенность, склонность к манипуляциям, поверхностность, неблагодарность сложности для персонажа, умеющего благодарить. Персонаж оказался в долгу перед тем, кто ему не нравится. Персонаж живет в нестабильное время, в период войны, революции или восстания. Персонаж проявляет лояльность по отношению к противоборствующим утверждениям или людям. Персонаж видит, как страдают окружающие и не имеет возможности облегчить эти страдания. Кризис веры в Бога или страну.